Всюду царил страх и вызывал подозрительное отношение к окружающим, уничтожал доверие друг к другу, столь естественное при кровных родственных узах. Под влиянием страха явилась и апатия, чувство гибельное для первой гражданской добродетели, любви к родине. Будущее предвещало мне неисчислимые бедствия. Удрученная горем и больная, я трепетала за своих родных и друзей и влачила жизнь в надежде, что она скоро прекратится». Вскоре оправдалось мое пророчество, что Павел не прекратит своих гонений на меня. Ко мне приехал как-то подполковник Лаптев, отдаленный родственник моей бабушки, которого мне посчастливилось подвинуть в его служебной карьере. Он сказал мне, что не хотел вернуться в свой полк, не посетив меня, и что может пробыть у меня только один этот вечер, так как он уже просрочил свой отпуск вследствие болезни отца». Он посидел со мной до 12 часов, когда я отослала его спать. В три часа ночи он велел мне передать через мою горничную, что должен переговорить со мной и передать мне письмо. Я ответила ему, что он успеет сделать это и утром, и посоветовала лечь и отдохнуть от путешествия. Тогда он велел сказать мне, что приехал нарочный из Москвы и привез мне письмо». Я не сомневалась в том, что меня постиг новый удар и велела впустить Лаптева, передавшего мне письмо от московского генерал-губернатора Измайлова. Оно заключало в себе приказание императора немедленно отправиться на жительство в имение моего сына, расположенное в Новгородской губернии, название имени или деревни не было намечено, и оставаться в нем вплоть до нового распоряжения». Я разбудила свою дочь и продиктовала ей ответ Измайлову, в котором я уведомляла его, что, несмотря на мое желание без промедления исполнить волю императора и на свое равнодушие к тому, где я буду прозибать и где умру, я принуждена отсрочить свой отъезд, потому что я давно сдала сыну управление его имениями, никогда не была в его новгородских поместьях и не сумею найти дорогу в деревню, имя которой даже не обозначено». Я добавила, что, считая более благоразумным миновать Москву, я буду блуждать по проселочным дорогам, и потому немедленно же пошлю Нарочного к управляющему моего сына с просьбой прислать мне какого-нибудь крестьянина из новгородских деревень, в случае, если таковой найдется в Москве, чтобы он мне указывал дорогу. Мне стоило большого труда успокоить и ободрить мою дочь. Она плакала, обнимая мои колени, Кто-то разбудил мисс Бец, чтобы сообщить ей страшную новость, повергшую в уныние весь дом. Когда она вошла в комнату, она дрожала, как лист. Я пожала ей руку, уговаривая ее хорошенько подумать, прежде чем поддаться внушению ее любви ко мне, и дала ей полную свободу не следовать за мной в ссылку и жить в Троицком или моем московском доме сколько времени ей будет угодно». Она объявила мне свое твердое намерение не покидать меня, сказав, что никто в мире не заставит ее изменить свое решение. Я поцеловала ее, а моя дочь бросилась ей на шею, мы плакали, как дети. Лаптев, передав мое письмо курьеру и отправив с ним одного из моих дворовых, вернулся в комнату и спокойно объявил мне, что проводит меня до места ссылки. Я тщетно протестовала яркими красками, рисуя несчастье, которое он неминуемо навлечет на себя, и мое отчаяние от сознания, что я буду невольной их причиной. Я напомнила ему, что он и без того просрочил свой отпуск на несколько дней. Мое же путешествие обещало быть очень длинным, так как я собиралась уехать проселочными дорогами на собственных лошадях, не имея возможности пользоваться почтовыми. Вследствие всего этого император мог его счесть за дезертира. Я с ужасом думала о том, что он будет по меньшей мере разжалован в солдаты, Тем более, что император, несомненно, будет гневаться и на то, что он принял такое живое участие во мне и решился на столь смелый шаг. «Солдат, генерал и полковник теперь все сравнялись», — возразил он, — «и в настоящее время не стоит гордиться своим чином. Надеюсь, вы не прикажете вашим людям высадить меня из вашего экипажа, так как в таком случае я буду ехать, стоя за вашей кибиткой или за кибиткой вашей дочери». Меня ничто в мире не заставит изменить своего решения увидеть своими глазами, куда вас сослали, так что будьте добры и не чините мне дальнейших препятствий. Зная упорный и гордый характер этого молодого человека, я не противилась ему больше, опасаясь, что он еще увеличит свою вину, самовольно пустившись в погоню за мной. Он доказал мне свою преданность своей искренней радостью, когда он добился своего. Я не знала еще тогда, что его тревога за меня усилилась, Вследствие появления в деревне какой-то темной личности, которая постоянно записывала все, что видела и слышала. В пьяном виде человек этот рассказал, что был послан с целью подкупить моих людей».